Глава двадцать вторая отступил за несколько шагов. Наблюдая за упавшим великаном, голем истекал своей големовой кровью, темной, дурной и остро пахнущей. Однако поверженный монстр вовсе не думал издыхать. Пачкая землю вокруг себя буровато черными пятнами, стальной рыцарь ворочался, будто дракон под ранок. Голем пытался подняться и не мог. Непослушная левая рука, пробитая под шипастым локтем, сейчас ему только мешала — Отказавшие ноги не сгибались, не способны были удержать чудовищного веса берландской боевой машины. На краткий миг Диполь застыл в растерянности. Что делать? А что теперь вообще можно было сделать? Добивать бронированную тварь кулаками? Тупиковая какая-то получилась ситуация. И все же можно, Билась под черепной коробкой. Големов Лебиуса тоже можно побеждать, а кровавая бой не подходила к концу. Разбредшиеся вправо и влево големы рубили усланцев С обоих рук преследовали тех, кто пытался бежать, раздели тех, их... сопротивлялся. Вокруг гибли последние верные люди, а граф думал только об одном. «Их тоже можно побеждать», риковал Депольд, глядя на беспомощно копошащегося в пыли механического рыцаря. «Ведь он сам, лично, только что сделал это. Одолел. Ну пусть почти одолел непобедимую, несокрушимую, неуязвимую берландскую тварь. Выходит, не такая уж она и непобедимая, несокрушимая, неуязвимая. Можно, можно, можно. Быть может, ради обретение этой уверенности стоило потерять войско, все-таки знание, которое он получил сегодня ценой горького поражения, тоже можно побеждать. Само по себе дорогого стоит. В конце концов, армии больше, армии меньше. Отправляясь в поход на верхнюю марку, он лишь в спешке поскреб осланские земли по верхам. А там, где наспех, по пыхах собрано одно войско, со временем можно набрать еще одно и два, да хоть десять, своими силами набрать, или с помощью отца по всему осланду или по всей империи главное сейчас избежать плена чтобы потом снова опять В воздухе стоял тяжелый густой с рыбным каким-то душком запах свежей крови он забивал все и пороховую гарь и резкое алхимическое зловоние жижи сочившиеся из пробитых сочленений голема живые люди последние из оставшихся в живых падали под ударами стальных рыцарей и депот почти физически ощущал чужую смерть Ощущение это ширилось, распирало, побуждало к немедленному действию, хоть к какому-то. «Ваша светлость!» — громогласный зов перекрыл крики и лязг металла. Дипольт обернулся, кричал Людвиг фон Швиц. Трое оруженосцев медвежьего барона, пытаясь потянуть к в палец графу осетланного коня черной масти. Единственного из тех, кто еще не сбежал. «Догнали-таки!» Отстраненно подумал Дипольд. поймали такие. Конь упирался, хрипел и вырывался. Три пары рук едва ли удерживали перепуганного Воронова. «Ваша светлость!» — орал фон Швиц, выкатывая из орбиты безумевшие глаза. «Спасайтесь!» Рослый боевой жеребец смотал головой, норовил подняться на дыбы, укусить, нападать копытом. Жеребец спятился. волоча трех дюжих парней точно так же, как отступавший голем только что тащил за собой Дипольда. «Скорее, ваша светлость!» а Это уже взмолились оруженосцы барона. Нет сил держать. Мы прикроем. Вновь погремел зычный бас благородного фон Швитца. Не медлите, ваша светлость. Эти големы пришли за вами. Но вам в плен нельзя. У вашего отца должны быть развязаны руки. И он, и вы еще спросите с чернокнижника за все. За всех нас. Аминь. Правильно. Все правильно рассудил верный и глупый фон Швитц. В плен нельзя. А спросить чернокнижника нужно. И без отца тут уж никак не обойтись. И Карлу Ланскому вовсе ни к чему иметь в заложниках у Змейного графа, пусть и своевольного, но все же единственного сына и наследника. Дипольт колебался недолго, да и не колебался Гейнский Пфальцграф по большому счету вовсе. Все было решено в одно мгновение. Плен хуже смерти. А сейчас есть шанс избежать и того, и другого. Избежать, бежать. Снова. Горько. Постыдно сознавать это, но ведь он не просто бежит, а бежит для того лишь, чтобы иметь возможность вернуться снова. чтобы позже добраться до Альфреда, его проклятого колдуна, чтобы спросить за все и за всех. Такая цель оправдывает бегство, средства любое, ибо это не трусость. Это шаг к будущей победе. Однажды ему уже удалось благополучно вырваться из владения берландского Маркграфа. Так может и сейчас повезет. Прыжок, другой. Почти не ощущая привычной тяжести лад, Диполь два счета добрался до коня. Еще прыжок и левая нога в стремени. И... Дипольт в седле, и другая на голове стремя, болтающаяся справа. Повод, брошенный оруженосцем фон Швица через конскую голову, Дипольт хватает на лету, едва успевает. Отпущенного коня не требовалось подгонять, ни шпорами, ни голосом. Големы, гремящие, звенящие, лязгающие, размахивающие мечами, булавами, секирами, покрытые кровью и гарью, близко, справа, слева, перепуганное животное под Дипольдом шарахается в сторону, в другую, И уходите, ваша светлость. по вносится прочь, туда, куда ускакали другие кони. Дипольд верит в Аароному фон Швица, мчится, не оглядываясь, не желая видеть, как гибнут позади остатки верной дружины. Но по фальцграфу приходится смотреть на другое. Конь скачет по тесному пространству, где прежде готовилась к бою Остонская конница, где теперь лишь глубокие воронки от разрывов, надливающие голь ей зловонный, хотя и безобидный, уже чад, и великое множество неподвижных тёмных кочек. Место, с которого недавно ушел ад. Теперь-то здесь безопасно. Теперь все рассеялось, развеялось, испарилось, растеклось, пригасло. Сгинула вся смертоносная колдовская гадость, вся губительная магиерская мерзость. Теперь здесь тишина и трупы. Разные, всякие, невредимые на первый взгляд, но неживые люди и кони, наглотавшиеся удушливого синюшного дыма и изувеченные до полной неузнаваемости, смятые, разорванные, и искореженные. Изъеденные кислотной моросью, сожженные, сплавленные воедино тела и латы. Теперь здесь дымится земля, сталь, камни, мертвецы. Истерится густой запах горелого мяса и железной окалины. И не смертельный уже, но резкий, неприятный. Нехороший остаточный дух алхимии и магии. Как яичная скорлупа хрустит под копытами и Истанчившаяся, утратившая былую прочность броня. Хрустит спекшаяся с броней черная корка человеческой плоти, хрустят обгоревшие кости, а конь вороной масти несет депойду сквозь черный дым дальше, в лагерь, где тоже полно трупов, и поваленных, пожженных шатров, сгоревших палаток, опрокинутых и обугленных повозок, изломанного походного скарба и разбросанного оружия. Еще дальше, за границы лагеря, где уже нет следов обстрела и нет мертвецов, где чисто, вольно. свободно. Генский пфальцграф Дипоид славный, рычит и плачет закрытое забрало. Это слезы позоры и обиды, ярости и неутоленные мести, и что-то еще, что заполняет и переполняет пфальцграфа. Пшел! всадник безжалостно пришпоривает коня, гнать которого нет нужды. Дипоид мчится тем же путем, по которому привел свое войско на смерть. По изверистой ложбине между пологих и крутых склонов, поросших лесом. Мчится во весь опор, все дальше ударяясь от замка, От битвы, от плена. Долго мчится. Поворот. Еще один. Диполь резко натянул повод. Конь поднялся на дыбы, завертел головой, разбрасывая хлопью пены, не желая останавливаться. Нервно закрутился на месте. Проклятие. Впереди снова трупы. Люди, кони, дрявые латы, пробитые шлемы, зияющие раны, кровавые лужи. Те немногие счастливчики, кому удалось вырваться из обстрелянного лагеря, попали в засаду. Оказывается, была все же засада на пути к Аберландскому. замку, но поставленное не для того, чтобы преградить путь к крепости, а для того, чтобы не выпустить осланцев из верхних земель, живыми не выпустить. Судя по всему, отступавших перебили из ручных бомбард. Когда это произошло? Либо во время обстрела осланской конницы, либо в разгар битвы с големами. Поэтому, наверное, не слышно было отдаленной пальбы, или просто расстояние оказалось слишком велико, а заросшие склоны зверистой ложбины отразили и поглотили эхо выстрелов. Да. скорее всего. вот так. Засаду устроили именно здесь не случайно. Но где таятся оберландцы? Депольт вертел головой. Из-за деревьев на горных склонах стрелять они никак не могли. Далековато для ручниц. Для обычных андоканонов, по крайней мере. Может, воины марграфы прятались за теми, вон, камнями? Или в тех кустах? Может и так. Но не похоже, что сейчас там кто-то есть. Видимо, вражеские стрелки ушли, решив, что беглецов больше не будет. А если даже и не ушли, какая разница? Все равно, по путь через ложбину, единственный путь к спасению. Дипольт вновь ударил шпорами по конским бокам. Жеребец фон Швицер рванулся с места. Сухо треснул далекий выстрел. Судя по звуку, очень далекий. Неразумно далекий. Однако выпущенная пуля осадила Воронова. Конь, всхрапнув, споткнулся. Повалился. Всадник вылетел из седла. Несколько секунд депольт выждал, укрываясь за дрогающейся, крепящей конской тушей. Однако больше выстрелов не было. Файсграф осторожно приподнял с земли. Огляделся. Порохового дымка нигде не было. Рассеялся уже. И вроде бы никакого движения вокруг. Вроде бы. И непонятно, кто стрелял, откуда. Но ясно одно. Убивать его по-прежнему не собираются. Значит, опять пытаются взять живым. И возьмут ведь, если сидеть на одном месте. Следовало убираться с открытого пространства. Подняться к спасительным деревьям на склонах. Укрыться в лесу. И бежать. Бежать снова. Бежать дальше. Бежать, не останавливаясь. То, что убит конь, Ничего не значит, пока не схвачен всадник. депольт отполз от подстреленного Воронова. Тишина. Дипольт поднялся на ноги. Ни звука. Он побежал к лесу. Уже второй раз Депольт славный, спасался от змеиного графа бегством. Второй раз убегал, надеясь на скорое возвращение. Он знал, что вернется, что поквитается, что отомстит за все. Сполна. Альфред Аберландский долго и сосредоточенно рассматривал через магиерскую трубку подступы к замку, усеянными трупами. Чернокнижник молчал. не высказывал ни похвалы, ни порицания. Лебиус Марагалиус терпеливо ждал. Итак, каковы результаты? Марграф наконец опустил смотровую трубку и повернулся к Магиеру. — Как вы сами изволите видеть, ваша светлость, — начал было Лебиус. — И не закончил, и был прерван. — Мне сейчас интересно не то, что вижу я, а что имеет место на самом деле, — бесцветным голосом заметил Альфред. — Ты уже выпустил своих присмотрщиков, колдун? — Да, ваша светлость. — Праксбуржес мгновенно собрался и посерьезнел. «И ты Смотрел их глазами? Да, ваша светлость. Что-то узнала, о Дипольде. Под ним подстрелили коня. И сейчас Файсграф уходит пешком. Он уже далеко отсюда. Но прежде чем Дипольд покинет ваше владение, пройдет немало времени. Хорошо. Марграф удовлетворенно улыбнулся. Время нам нужно. Армия Дипольда. Ее больше нет. Ваша светлость. Она погибла. Вся, вся. Стрелки в засаде не выпустили никого. Кроме Пфальсграфа, разумеется. Что ж, отрадно слышать. Раненые осланцы есть. Мы подобрали несколько человек. Думаю, кое-кто для нас сгодится. Понятно, кивнули Анфред. Каковы наши потери? Лебиус замялся. Один голем выведен из строя. Знаю, что выведен. Раздраженно дернул на плечника Марграф. Видел. Скажи, что с ним? Выжженные глаза. Ядром повредила правую ногу. Пробиты шарнирные сочленения на левой ноге и левой руке. Порвано нескольких внутренних проводящих трубок. Вытекло около половины эликсирной субстанции, заменяющей голему кровь, — доложил Лебиус. — Как скоро ты сможешь его починить? Не думаю, что это займет много времени. Самым сложным будет замена глазных яблок, в остальном же... Поторопись, — Альфред не счел нужным дослушивать до конца. — Близится время ответного удара, я хочу, чтобы все мои солдаты, слышишь, колдун, все до единого, были готовы к походу, уже завтра. Справишься? Будет исполнена ваша светлость», заверил Дебиус. «Надеюсь, что будет», сухо произнес чернокнижник. «Если по твоей вине возникнет задержка с наступлением, пеняй на себя. Учти, передовые разъезды Костанской границы я уже выслал». Майограф указал смотровой трубкой на распахнутые ворота. Из крепости выезжала группа легко вооруженных всадников на свежих конях.